Глава четвертая. Новый дом. Остаток дня я провозился в мастерской, выполняя проект для Соболевых. Чтобы выиграть себе время и в спешке не налажать, сосредоточился на кольцах, мужском и женском. Это одна из самых простых вещей в наборе, как с точки зрения формы, так и точки зрения наложения печатей. Кольца будут из платины, мне надо было добиться двух эффектов, сделать так, чтобы этот довольно податливый материал не царапался и не портился со временем. Тут пришлось повозиться с очищением и трансформацией, чтобы повысить характеристики прочности. Вторая задача – пустить по кольцу черные пульсирующие прожилки. На словах звучит может и не очень, но на деле получилось стильное с мистическим эффектом. Закончив, отложил изделие в сторону. Завтра еще посмотрю свежим взглядом, внесу последние штрихи, удостоверюсь, что сделано как надо, а потом к Соболевым отвезу на проверку, потому что мое мнение это одно, а одобрение старшего мастера другое. Остаток вечера я провел в расчетах для защиты по заказу князя. Сколько же там однотипной работы-то? Следующее утро началось с одной фразы, которая и определила день. «Господин Эдгард!» – протянул руку для пожатия менеджер. «Я подготовил варианты, которые подходят. Но как насчет приобрести дом? Такой формат больше соответствует вашему запросу». «Дом?» «Хм, давайте посмотрим». Смотрели мы описание объектов и их фотографии. Изначально я почему-то думал взять квартиру, наверное, в силу того, что сам жил в квартире, но если подумать, то для Гвоздевых свой дом лучше подойдет. Во-первых, место больше. Во-вторых, своя территория, где можно выпускать ребенка почти свободно и не бояться лишнего внимания. В многоквартирном доме в любом случае чужих глаз в разы больше, нежели в частном поселке. Да и был еще один момент. Такой формат для них привычнее, а значит переехать в новый дом будет психологически проще. Стоимость жилья варьировалась от дорого до очень дорого. Совсем уж элитные участки мы еще на стадии формирования запроса отбросили. Дело не в деньгах, точнее не только в них. Жить среди богачей хорошо, когда ты сам богат. Гвоздевы же, по сути, были не то чтобы беженцами, но совсем обычными людьми, поэтому им нужен хороший, но простой район, где им будет комфортно, как в плане качества жилья, так и в плане отношения соседей. На подходящие дома цены начинались от 15 миллионов. Я отобрал несколько самых перспективных на мой вкус вариантов, позвонил Гвоздевым в гостиницу, договорился с ними о встрече и поехал с менеджером забирать пару. Но вышло все не совсем так, как я ожидал. Поехала одна Ольга. С Киром пусть Сергей сидит, ему полезно. Что именно полезно, я так и не понял. Показали Ольге фотографии и описание. Часть она отбросила сразу, другой одобрила. Туда и поехали». Что сказать об этом дне? Времени убили много. Какие-то дома соответствовали ожиданиям, какие-то нет. Менеджера я попросил не говорить, что собираюсь дом покупать. Поэтому Ольга так и не узнала подоплеку. Сама женщина вела себя напряженно, замкнуто, явно чувствуя себя неловко. В чем причина, я лишь предполагал. Похоже на то, что ей банально неловко принимать от меня столько помощи. Поэтому я и не хотел говорить, что покупаю дом для них, чтобы не грузить их еще больше. В итоге дом все же выбрали. От дворца ехать минут сорок на машине, не так уж и долго. Сам город делился на несколько зон. Главная из них, где стоял дворец. Но были и другие, мало чем уступающие территории. Но не суть. Дом выбрали. Стоил он 19 миллионов. Двухэтажный, со своей просторной территорией. Особенно мне понравилось, что вдоль забора посажены хвойные деревья, которые полностью скрывали, что происходит во дворе. А значит, можно не опасаться, что соседи увидят, как малыш сверкает. Ольгу забросили обратно в отель. Я же с менеджером поехал в офис, где и подписал необходимые документы. Фактически, дом записан на меня. Без ведома Гвоздевых я бы не смог купить недвижимость на их имя. Ольга. Ольга, кстати, спрашивала, сколько такое жилье будет стоить в месяц, но я, как мог, уговорил ее не беспокоиться об этом вопросе. «Поздравляю с покупкой, Эдгард!» Пожал мне руку на прощание менеджер. Я кивнул и отправился на выход, ощущая смешанные чувства. С одной стороны, безумно рад, что хотя бы так смогу отплатить людям за добро, а с другой стороны, мой счёт обнулился, и опять вопрос денег встал остро. Впрочем, на первые месяцы мне хватит, учёба полностью оплачена, за квартиру тоже на полгода вперёд внёс, так что не о чем волноваться. Деньги я как-нибудь заработаю за лето. Второй раз с бабушкой встретился вечером. На этот раз внучка отсутствовала. «Изабелла захотела посмотреть город перед тем, как мы уедем», пояснила она, после того, как мы встретились в ресторане и поздоровались. «Понимаю. Понимаю, что сидеть и слушать разговор на чужом языке не самое интересное для молодой девушки, поэтому она и свалила». На этот раз конкретики перешли быстро. «Эдгард, ты согласишься переехать к нам?» Прямо спросила она. понимая что это серьёзный шаг, но уверена тебе у нас понравится». «Я уже думал над этим». Было видно, как мадам оживилась при этих словах. «Но нет, этот вариант не для меня». «Ну почему?» Расстроилась она. «Что тебя так держит здесь? У тебя какие-то проблемы?» «Как раз нет». «У меня здесь дела, которые я не хочу оставлять. Встреться мы пару лет назад, я бы уехал, а сейчас уже слишком пустил корни». «Не понимаю», – покачала она головой. «Ты же так молод, что тебя может держать?» «Учеба?» Дальше пошли бабушкины аргументы. С ее точки зрения ситуация была прозаична. «Учеба?» «Так во Франции есть свои институты, еще лучше, чем здесь». «Родовая земля?» «Так она никуда не денется». «Повзрослеешь, окрепнешь и вернешься, если захочешь». «Друзья?» «Найдешь новых?» «Какая-то работа?» «Право слово. В таком возрасте наивно об этом думать». Бабушка предлагала полную поддержку, помощь, жилье, заботу. В общем, все то, что нужно молодому парню, чтобы встать на ноги».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 В этом разговоре я понял, насколько сложно убедить человека, который не хочет тебя понять, и который считает, что лучше разбирается в жизни. Прямо-то я ей ответить не мог, что уже слишком привязан к этой стране. И объяснить, почему не могу отправиться к ним погостить, тоже нормально не мог. Приходилось крутиться, отбиваться и, потом в конечном счете, забить и тупо стоять на своей позиции. Какая разница, объяснять или нет, если любые аргументы отметаются. В общем, пришлось бабушку оставить в расстроенных чувствах и пообещать ей отвечать на письма, ну и, конечно же, в письмах подробно рассказывать, как я живу. В конце она мне еще деньги предлагала. Я отказался, хотя был соблазн согласиться, не потому, что мне нужны деньги, а для легализации уже имеющихся доходов. Но я не я, если буду брать у бабушки деньги. А нет, это был не конец. Под финал беседы, когда уже вышли из ресторана, она спросила, «Эдгард, а как ты смотришь на то, чтобы открыть новый цех, продолжить семейное дело?» «Вы про одежду? Боюсь, я слишком далёк от этой темы», – забеспокоился я. «С моим расписанием ещё и цех поднимать? Упаси господи». Бабушка спорить не стала, она явно осталась мною недовольна и сочла, что я глупый упрямец. да уж, родственники – это прекрасно, но как же утомительно!» До того, как уеду на море, оставалось ничтожно мало дней, а за это время требовалось решить несколько важных задач. Если кратко описать, чем я занимался по степени важности, то помог гвоздевом перебраться в новый дом. Документы оформили быстро, оперативность входила в сервис для аристократов. Когда переезжали, выяснилось, что не всей мебели хватает. Ну как не всей, почти всего не хватает. Да и не выяснилось это, заранее было известно, просто я почему-то не подумал, что мебель надо докупить, для чего ее надо снаскочить. «Сначала найти и выбрать. Я сначала чуть ли не с физической болью воспринял то, что на это придется убить еще кучу времени. Но тут гвоздевы меня задвинули. Мебель сами как-нибудь купим», — отрезала Ольга в ответ на предложение помощи. «Мы с ней поспорили еще немного, но говорить ее не получилось. От денег они тоже отказались. Причем оба встали в позу, будто это бой насмерть, и их цель — любой ценой отбиться от помощи. Утрирую, конечно, но стойкости им не занимать. Тем не менее, в гости...» я все же заезжал, в том числе с подарками, в основном для маленького Кира. Все остальное время я занимался двумя вещами, довел до идеала кольца и отвез Соболевым. Там же сразу на месте получил одобрение, что сделано как надо. Вернувшись в мастерскую, продолжил заниматься остальными частями комплекта, но в полсилы. На весь комплект у меня был месяц. «Так что занимался я им, чтобы отдохнуть от расчетов. Да и как бы алхимия не была хороша, для некоторых вещей банально нужно время, чтобы металл сроднился, чтобы качество проверить на дистанции. Много нюансов. Выехать на море мы должны были в понедельник. В субботу уже ко мне заглянула Ольга Владимировна. «Разговор есть», — сказала она после приветствий. «С гвоздевыми вопрос уладил?» да. Ответил я коротко, не желая вдаваться в подробности. Знаю, что Медведевы могут сильно помочь, но вот этого я как раз и не хотел. Это мои близкие люди, а значит, мне им и помогать. Да и не хотелось влезать в долги к княжеской семье. «Твоей одаренной работа не нужна? А то она пока ребенком занимается». Второй раз уже на работу намекают. «Ольга настолько цена как бы здесь конфликт не вышел». «Это святое», кивнула женщина. «Но поговорить я о другом хотела. У меня тоже разговоры» есть думал вы раньше заглянете тогда бы обсудили идею но раз так вышло то презентую вам сразу готовые образцы так протянула женщина показывая интерес тогда ты первый что там у тебя защита от пуль с князем мы договорились на тысячу штук но вышли кое-какие накладки так это плохой разговор или все же хороший Это уточняющий разговор. Правда, не уверен, что вам это интересно. Если ты мне новое устройство покажешь, то интересно. А дальше я передам брату. На что и был расчет. Знаю, что Ольге любопытно. Тогда смотрите. Я провел женщину к рабочему столу и выложил на него три устройства. Первое, самое маленькое, я назвал «Пуля дура». К сожалению, оружия у меня здесь нет, поэтому не могу показать в деле. Придется поверить на слово. Ну и потом испытания провести, чтобы подтвердить. Название такое, потому что задача – этой штуки уберечь от случайного выстрела. Устройство слабое, выдержит где-то три попадания не из самого серьезного калибра. Из чего-то убойного максимум задержит, убережет от смертельного ранения. Перезарядка где-то минут 15, что в бою неэффективно. Но... «Я тебя поняла. Пуля и правда дура. А иметь возможность пережить случайность дорого стоит. Но я думала, устройство будет единым». «Не все так просто», – вздохнул я. «Это устройство состоит из стали и серебряного напыления, причем в малом количестве. Я специально старался сделать вариант с минимальной себестоимостью. На эту штуку нужно грамм 300 стали и пару грамм серебра. Получается дешевый вариант». «Да, на той был расчет. Уточню, что это стоимость только за материалы, которые предоставляете мне вы». «Да-да, я поняла», — хмыкнула она. «Еще затраты на твою работу». «В том числе», — улыбнулся я. «Идем дальше. Эту штуку показал я на среднее по размеру устройство. Я назвал пехотинец. Среднее — это размером где-то с ладонь. Пуля дура была в два раза меньше и весила суммарно грамм 100 то есть совсем кроха. Изначальные 300 грамм стали, о которых я заявил, сжимались и трансформировались». Поэтому вес итоговый отличается. Думаю, из названия понятно, для кого это. Выдержать способна очередь из хорошего автомата в упор. Полная перезарядка – те же 15 минут. Частичная перезарядка – где-то через 2 минуты. Плюс-минус. Нужно тестировать причем в разных местах. Здесь уже используется алмазная крошево и больше серебра, поэтому стоимость вырастает. «А это, детка?» – ткнула пальцем Ольга в последнее устройство. Оно по форме напоминало сплющенное яйцо, размером с гранату и весом грамм 500 Его я назвал бастион. Выдержит уже десяток очередей. С перезарядкой, как и в других штуках. Также выдержит попадание из крупного калибра. Если не идти в самую гущу и действовать грамотно, то с такой штукой бес на поле боя будет машиной смерти, что не есть хорошо. Я понимаю, что даю преимущество, причём военного характера, но такова жизнь. Любая технология — это всегда конфликт и чьё-то преимущество. Блокираторы, защита от них, отслеживание вектора перемещения. У всего есть военный потенциал. В бесов не только стреляют, — заметила Ольга с задумчивым видом. И это то, о чём я хотел поговорить. Мне нужен ещё один полигон, где будет взрывчатка, гарпуны, тяжёлые пулемёты и... Что там ещё бывает? Ракеты? Губа не дура. Подумаю, как это организовать. «А ты от гранат сможешь защиту сделать?» Посмотрев на женщину выразительно, я взял со стола металлическую заготовку, как раз по форме, напоминающую гранату. Прицелившись, кинул в сторону манекена, который стоял в углу. Болванка зависла в воздухе на расстоянии метра от манекена. «Это прототип», — пояснил я. «Семь, шесть, три, два, один». Болванка упала, звякнув. «Полностью обезвредить гранату невозможно, но дать 10 секунд на то, чтобы отреагировать, вполне». «Подумывал о том, чтобы граната отлетала, но решил, что слишком опасно». «Ах да, чуть не забыл. Мне по-прежнему надо посмотреть, как действуют те, ну, кого вы собираетесь вооружать, пока не придумали, как объяснить твое присутствие». «Да и вроде ты на море собирался». «Да, море», — взгрустнул я. Где же твоя радость по поводу отдыха? В прошлой жизни для меня отдыхом было сбережение ресурсов. Чем меньше двигаешься, тем меньше еды нужно. Поэтому каждое действие я просчитывал, чтобы сделать его максимально эффективно. В этой же жизни отдыхом может быть и кое-что другое. Не экономия, а приумножение, когда отдыхаешь и приумножаешь силы. Но время, время... Дам тебе совет на правах наставницы. Не забывай жить! Смотря в ясные глаза Ольги, я чуть не хохотнул, насколько её слова пересекались с моими собственными мыслями. «Так о чём вы хотели поговорить?» – перевёл я желание рассмеяться в улыбку и сменил тему. «Ох», – теперь вздохнула Ольга. «Как тебя обучали в семье?» «Эмммм...» – завис я. «Репетиторов нанимали». «И всё?» «И все?» «Так я и думала». «Значит, ты ничего не знаешь, а...» Она покрутила головой. «Специфики бытия аристократом». «Что еще за специфика?» «Скажи, когда ты убиваешь, что чувствуешь?» вопрос озадачил. А если быть точным, смутил, поставил в ступор и заставил напрячься. «Вам все эмоции перечислить?» – спросил я нервно и излишне дерзко. Ольга приподняла бровь, и я как-то резко сдулся. Было что-то в ней такое, что лишало малейшего желания дерзить. «Имею в виду, что именно интересует?» «Убийство мне не нравится, если вы об этом». «Нет, не об этом. От зверей аристократам достается не только сила, но и кое-что еще. Это называют звериной сущностью. Лично я считаю, что звери не единственные виновники. Как минимум половина приходится на личное могущество, что пьянит. Постоянные конфликты и кровавые века, через которые прошли аристократические семьи. Все бы ничего, но часто, особенно в юности, когда потенциал аристократа раскрывается, сила возрастает, многие теряют голову, становятся излишне агрессивными, не могут контролировать свои инстинкты. «Скажи, тогда, в случае с Барсуковым, думал ли ты остановиться? Или шел к цели, несмотря ни на какие преграды?» От сказанного стало легче. Сама новость не обрадовала, но я не услышал ничего такого, чего и сам не заметил. «Я понял, о чем вы. Да, в последние полгода появились нехарактерные для меня реакции. Насколько ты хорошо себя контролируешь?» «Мне казалось, что достаточно. Но, может, мне просто везло и не возникло ситуации, где контроля не хватит?» «Ясно», – кивнула она своим мыслям, – укрепляет. У то этот процесс плавно нарастает, у кого-то скачками. Вспышки немотивированной агрессии, гнева или ненависти за собой замечал? Вроде нет. И это правда. Обычно я смотрю на все холодной головой. Тогда хорошо. Но в данном деле всегда есть опасность потерять себя. Поэтому у аристократов, особенно среди старых семей, практикуют особое обучение, целью которого ставят обретение полного контроля над своими инстинктами. Обучение это сложное и крайне болезненное, но необходимо. «Так, и зачем же вы мне это говорите?» «Я готова отправить тебя к нашему человеку». «Думаю, после того, как вернёшься с моря». «Через неделю-две. Придётся уйти в глушь где-то на месяц. Будешь полностью отрезан от цивилизации». «Звучит категорично. На целый месяц выпасть из жизни – это не то, о чём я мечтал». «Если ты не понимаешь серьёзность, могу прочитать лекцию на тему истории. Как молодые юноши из аристократических родов вырезали целые деревни». Пытали, убивали, сносили головы, насаживали на кол, провоцировали войны. Может, они были просто плохими людьми? «А ты хороший?» – наклонила она голову на бок. «Какой неприятный вопрос. Я ведь и сам недавно убивал. Так чем лучше тех аристократов?» «Ты не осознаешь всю серьезность?» – начала было Ольга. Но я выставил руку. «Осознаю и согласен. Просто не знаю, как тогда все успеть. Как-нибудь да приложится. Да уж, как-нибудь».